Франциско Кандидо Ксавьер. Наш дом. Жизнь в духовном мире. Когда работник готов, появляется работа. Медиумическая книга написана под диктовку духа Андре Луиса. Эта работа была изначально выпущена Спиритической Федерацией Бразилии на португальском языке, и количество изданных экземпляров превысило отметку в полтора миллиона. Кроме того, книга переведена на 14 языков, что превращает ее в самую распространенную спиритическую работу в мире. Обращение к читателю «Новый друг» Как правило, предисловие служат для того, чтобы представить авторов, восхвалить их заслуги и описать их личности. В данном случае ситуация иная. Воплощенным бесполезно искать доктора Андре Луиса в обычных справочниках. Иногда анонимность, законорожденный ребенок, понимания и истинной любви. Реинкарнация освобождает нас от тяжелого груза прошлых воплощений. Временное забвение является благословением Божественного Милосердия. Андре также был вынужден опустить занавес забвения, поэтому мы не можем представить вам земного врача и автора, но представляем вам нового друга и брата в вечности. Дабы принести свои ценные наблюдения людям Земли, он был вынужден сбросить с себя все соглашения, включая свое имя, чтобы не ранить любимые сердца окутанные до сих пор покровами иллюзий. Те, кто пожинают зрелые колосья, не должны не повреждать колосья, растущие на расстоянии, не тревожить пока еще незрелые цветущие посевы. Мы допускаем, что эта книга не является единственной и уникальной. Другие сущности уже рассказали о жизни, что ждет нас после смерти физического тела. Однако мы уже давно хотим привести в наш духовный круг кого-то, кто смог бы передать другим всю ценность собственного опыта, со всеми возможными подробностями, относящимися к подлинному пониманию порядка, который руководит усилиями трудолюбивых и настойчивых на благо развоплощенных духов в сферах невидимых человеческому взгляду, хотя и тесно связанных с физическим планом. С уверенностью можно сказать, что некоторые моменты этого повествования – вызовут улыбку у многих наших воплощенных друзей. Дело в том, что необычное всегда вызывает удивление. Кто из жителей прошлого не улыбнулся бы, услышав об авиации, электричестве или радиотелефонии? Удивление, растерянность и сомнения свойственны всем новичкам, которые еще не усвоили урок, заключающийся в наивысшей справедливости. Мы никогда бы не обсуждали чужие впечатления. Каждый читатель должен анализировать то, что читает. Мы придерживаемся только лишь основной цели работы. Спиритизм получил все большее распространение. Тысячи существ интересуются его работами, возможностями и опытом. Однако посреди этого необъятного поля новизны человек не должен небрежно относиться к самому себе. Недостаточно только лишь исследовать феномены. Только на словах придерживаясь доктрины, улучшая статистику, получая чужие сознания. Недостаточно вербовать новых сторонников и только лишь завоевывать благосклонные мнения. Необходимо размышлять над бесконечными возможностями, применяя их на службе добра. Земной человек не обездоленный, он сын Бога, посвящающий себя созидательной работе, облаченный в одежду из плоти, ученик достойной школы, дающий возможность возвыситься. Жизнь человека, его возможность, его инструмент, его книга. Взаимный обмен с невидимым играет важнейшую роль в восстановительной функции чистого христианства. Господь никого не оставляет без внимания, ибо воля его распространяется всюду. Андрей Луис пришел сказать вам, дорогой читатель, что самый большой сюрприз в смерти плоти заключается в том, что мы оказываемся перед лицом собственной совести. Мы либо сотворим небеса, либо будем пребывать в чистилище, либо отправимся в глубокую пропасть. Андре пришел напомнить нам, что Земля – это священная мастерская, и никто не должен недооценивать ее, ибо в противном случае может познать цену ужасного обмана, которому покорится собственное сердце. Храните ваш жизненный опыт в книге души. Она говорит нам, что человеку недостаточно привязываться к физическому существованию. Необходимо использовать его достойно, что шаги христианина в любой религиозной школе должны быть обращены действительно к Христу, и что в нашем доктриальном поле мы действительно нуждаемся в спиритизме и спиритуализме, но больше, гораздо больше мы нуждаемся в духовности. Подпись Эммануэль Педро Леопольдо. 3 октября 1943 года. Послание Андрея Луиса. Жизнь не прекращается. Жизнь – вечный источник, а смерть – темная игра иллюзий. Великая река протекает по своему руслу, прежде чем впадает в огромное море. Следуя этому выражению, душа также путешествует по многим дорогам, проходя различные этапы, получает притоки знаний, приумножаясь в размере и очищаясь в качестве, прежде чем влиться в вечный океан мудрости. Смерть – слишком простой процесс. Смена физической одежды, тела не решает фундаментальную проблему просвещения подобно тому, как смена одежды не влечет за собой коренные изменения в судьбе и бытии. О дороге души! Таинственные дороги сердца! Необходимо пройти вас, прежде чем попытаться решить высшее уравнение вечной жизни. Необходимо пережить вашу драму в долгом процессе духовного совершенствования». Было бы слишком инфантильно верить, что простое опускание занавеса дало бы ответы на трансцендентальные вопросы бесконечности. Существование — это действие. Тело — это одежда. Один век — всего лишь день. Работа — опыт. Победа — приобретение. Смерть — лишь обновляющее дуновение. Сколько существований! «Сколько тел, сколько веков, сколько труда, сколько побед, сколько смертей нам еще предстоит». А религиозные философы говорят об окончательных решениях и положениях. Ах, везде почитание и невежественность Духа. Человеку необходимо приложить много усилий, дабы попасть в Академию Евангелия Христа, вход в которую почти всегда осуществляется в сопровождении Учителя, Ему предстоит пройти тяжелое обучение, получая уроки без видимых кафедр и слыша обширные рассуждения, не содержащие членораздельных слов. Очень долг наш день. Мы лишь хотим поведать об этой фундаментальной истине. Спасибо, друзья мои, за ваше внимание. Мы появляемся рядом с вами анонимно, повинуясь братскому милосердию. Человек подобен сосуду, И среди людей все еще много тех, кто не сможет вместить в себя всю истину. Мы хотим лишь передать вам глубокий опыт, включающий в себя коллективные ценности. Мы никого не терзали бы идеей о вечности до тех пор, пока сосуды достаточно не окрепли. Мы представим только лишь некоторые доступные и понятные сведения духу, который нуждается в братьях на пути духовной самореализации и который понимает, что Дух дует, куда хочет. И теперь, друзья мои, моя благодарность запечатлена на бумаге. Пребываю в великой тишине симпатии и признательности, привлекательности понимания, любовь и радость живут в душе. Верьте, что я буду хранить такие же ценности в святилище своего сердца. Да благословит вас Господь! Андрей Луис Наш дом. В нижних сферах. Я потерял ощущение времени. Понятие пространства давно исчезло. Я был убежден, что больше не принадлежал к числу воплощенных в мире. Однако мои легкие глубоко дышали. С каких пор я стал игрушкой в руках непреодолимых сил... Невозможно с ясностью сказать. По правде говоря, я чувствовал себя мрачным темным эльфом, заточенным в беспросветную темницу ужаса. С волосами ставшими дыбом, с выпрыгивающим из груди сердцем и ужасным страхом охватившим меня, много раз я кричал словно сумасшедший, моля о милосердии, вопя от болезненного уныния, которое овладело моим духом. Но в те моменты, когда безжалостная тишина не поглощала мой оглушительный крик, вопли, еще более отчаянные, чем мои собственные, были ответом на мои мольбы. В других случаях зловещий смех разрывал спокойное окружение. Некоторые неизвестные мне обитатели, на мой взгляд, находились в состоянии безумия. Дьявольские формы, искаженные лица – Создания, потерявшие человеческий облик, возникали время от времени, усугубляя тем самым мое смятение. Окружающий пейзаж, в те редкие моменты, когда не был полностью темным, казался купающимся в пепельном свете, словно обернутый в саван из густого тумана, обогреваемый издалека слабыми лучами солнца. Странное путешествие продолжалось. С какой целью? кто бы мог ответить я знал лишь то что я всегда бежал страх подгонял меня где мой дом жена и дети я потерял всякое чувство направления после того как разорвались последние физические узы страх перед неизвестностью и боязнь темноты полностью поглотили мой разум меня терзали муки совести я бы предпочел полное отсутствие разума, небытие. Сначала слезы постоянно омывали мое лицо, и лишь в редкие минуты мне удавалось поспать. Но чувство облегчения резко прерывалось. Чудовищные существа будили меня, и мне было необходимо бежать от них. Скоро я признал, что иная сфера взрывалась негодованием, но было уже поздно. Тоскливые мысли разрывали на части мой мозг. После мучительных раздумий, которым побуждали меня произошедшие события, я плохо представлял себе, чем же все закончится. В определенный момент передо мной возникла сложная религиозная проблема. Философские, политические и научные принципы, которые были мне известны, сейчас оказались крайне второстепенны и неприменимы к человеческой жизни. На мой взгляд, все они представляли ценность на земле. Но сейчас же я срочно был вынужден признать, что человечество состоит не из мимолетных переходящих поколений, а из вечных духов, идущих по великому пути предназначения. Я убедился, что нечто находится превыше всех интеллектуальных рассуждений, и это нечто есть вера, божественное проявление в человеке. Но это понимание пришло позже. На самом деле я знал текст Светхого Завета и много раз читал Евангелие, однако я был вынужден признать, что никогда не воспринимал эти священные слова светом своего сердца. Я воспринимал их через призму непримиримой критики, плохо влияющей на чувства и на сознание, или относился к ним как к находящимися в полном несоответствии со основополагающими научными истинами. В других случаях я интерпретировал их в соответствии с организованным священнослужительством, но не выходя никогда из круга противоречий, в которые добровольно загнал себя сам. В действительности я не был преступником, в том смысле, в котором я это понимаю. Тем не менее, философия непосредственности полностью поглотила меня. Моя жизнь, которую трансформировала смерть, мало отличалась от жизни большинства людей. «Сын родителей, быть может слишком щедрых, я без особых усилий получил университетские степени, предавался молодежным порокам своего времени, создал свой дом, имел детей, гнался за таким стабильным положением, которое гарантировало бы материальное спокойствие моей семье. Но внимательно рассматривая кое-что из того, что я сделал с молчаливого обвинения своей собственной совести, я испытываю чувство потерянного времени». Я жил на земле и наслаждался ее благами, не заплатив ни копейки за огромный долг. У меня были родители, щедрость и самопожертвования которых я никогда не ценил. Моя жена и дети были окутаны мною в жестокую ткань разрушающего эгоизма. Дом мой был закрыт для всех, кто путешествовал по пустыне тоски и печали. Я был счастлив, когда была счастлива моя семья забывая распространить эту благодать на безбрежную человеческую семью, был глух самым основным обязанностям братства. Наконец, словно тепличный цветок, я не смог выдержать климата вечных реалий, не взрастил божественные семена, которые Господь посеял в моей душе, скорее преступно затоптал их в чрезмерном желании собственного благополучия, не подготовившись к новой жизни. Было справедливо, что я очнулся в ней, словно инвалид, вернувшись к бесконечной реке вечности, не имея возможности успешно следовать непрерывному потоку воды. Или, подобно несчастному бедняку, который исчерпал все свои силы, отдавшись на милость бушующим тайфунам. О, друзья Земли! Сколько из вас смогут избежать этого горького пути, подготовив внутренний мир своего сердца? Зажгите свет прежде, чем идти сквозь великую тьму. Ищите истину, прежде чем истина удивит вас. Работайте в поте лица, дабы потом не пришлось плакать. КЛАРЕНТИО «САМОУБИЙЦА! САМОУБИЙЦА! ПРЕСТУПНИК! БЕСЧЕСТНЫЙ!» Подобные крики окружали меня со всех сторон. Где же находились эти безжалостные мучители? Иногда мне случайно удавалось неясно разглядеть их ускользающих в плотном мраке. И когда мое отчаяние достигало предела, я атаковал их, мобилизировав все свои оставшиеся силы. Но напрасно я бился в воздухе в припадке гнева. Саркастический смех больно ударял мне в уши, в то время как эти черные силуэты исчезали в тени. Кому я мог пожаловаться? Голод мучил меня, а жажда сжигала меня. Определенные явления, относящиеся к материальному опыту, на мой взгляд, стали очевидны. Я отрастил бороду, одежда начала рваться, поскольку приходилось прилагать значительные усилия для передвижения в этом неизвестном регионе. Тем не менее, самым болезненным обстоятельством Было не ужасное беспомощное состояние, в котором я пребывал, а непрерывная осада развращенных и порочных сил, которые постоянно представали предо мною на этих бесплодных и темных дорогах. Я разозлился и потерял всякую возможность мыслить. Я хотел надлежащим образом обдумать свое положение, выявить причины и выработать новую линию поведения и образ мыслей. Но все эти голоса, Эти перемешанные, постоянно обвиняющие крики окончательно дезориентировали меня. «Что ты ищешь, несчастный? Куда ты идешь, самоубийца?» Этот суровый, бесперестанно повторяющийся упрек вносил смятение в мое сердце. «Несчастный, да, но самоубийца? Никогда». Эти проклятия, по моему мнению, не имели оснований. Я покинул свое физическое тело против своей воли. Я хорошо помнил свою упорную дуэль со смертью. Мне до сих пор казалось, что я слышу последние медицинские показания, объявленные в Доме здоровья. Помню помощь, которую мне оказывали, болезненное лечение, которое я испытывал на себе в течение долгих дней, последовавшее за тонкой операцией на кишечнике. Во время этих воспоминаний я ощущал прикосновение термометра, неприятные уколы шприцов, И, наконец, финальную сцену, которая предшествовала великому сну. Мою еще молодую жену и троих детей, которые смотрели на меня, охваченные страхом вечной разлуки. А после пробуждение в сыром и темном мире и длинная дорога, которая казалась мне бесконечной. Почему меня обвиняют в самоубийстве, когда я был вынужден покинуть дом, семью и счастливую совместную жизнь? Даже самый сильный человек рано или поздно познает пределы своей эмоциональной выносливости. Вначале я был тверд и решителен, но постепенно начал предаваться долгим периодам отчаяния и уже был далек от того, чтобы иметь моральные силы, позволяющие игнорировать свой конец. Я чувствовал, как слезы, долго сдерживаемые, все чаще стали обливать мое сердце. Кому пожаловаться? Кто мог бы ответить? Насколько бы значительной ни была интеллектуальная культура, принесенная мной из мира, я не мог сейчас изменить реальности жизни. Мои знания перед лицом бесконечности были подобны маленьким мыльным пузырям, которые несет порывистый ветер, обладающий властью изменять ландшафт. Я был своего рода вещью, которую тайфун истины отнес очень далеко. Спрашивая самого себя, не безумен ли я, я пребывал в бодрствующем сознании, убеждая себя в том, что продолжал оставаться самим собой. Физиологические потребности сохранились без каких-либо изменений. Голод пропитал все мои фибры. Однако, невзирая на это, вопреки прогрессирующему истощению, я не упал в абсолютном изнеможении. Время от времени я находил, как мне казалось, дикие овощи, которым жадно кидался. Я пожирал неизвестные листья, глотал воду из мутных источников, столько, сколько мне позволяли непреодолимые силы, подталкивающие меня идти вперед. Много раз я поглощал грязь дороги вспоминая старый насущный хлеб, проливая обильные слезы. Часто я испытывал необходимость прятаться от огромных стай грубых, потерявших человеческий облик существ, которые проходили мимо, словно ненасытные хищные звери. Это были ужасающие картины. Усиливалось уныние. Потом я начал вспоминать, что должен был существовать Всевышний Автор Жизни, где бы он ни был. Эта мысль придала мне сил. Я, ненавидевший религию при жизни, почувствовал сейчас необходимость мистического утешения. Врач, чрезвычайно привязанный к негативным проявлениям своего поколения, я испытывал потребность в новом мироощущении, исчел необходимым признать провал самолюбия, которому я с гордостью посвящал себя при жизни. И когда силы окончательно покинули меня, Когда я почувствовал, что полностью погрузился в грязь, не имея более сил, чтобы подняться, я попросил Всевышнего Творца протянуть ко мне свои отцовские руки. Как долго длилась мольба! Сколько часов я молился, сложив ладони, словно маленький страдающий ребенок. Я лишь знаю, что дождь из слез омывал мое лицо. Все мое чувство сосредоточилось на болезненной молитве. Мог ли я быть полностью забыт? Разве не был ли я таким же сыном Господа, хотя и не пытался познать его возвышенные деяния, в то время как был погружен в тщеславие человеческого опыта? Неужели Великий Отец не простил бы меня, подобно тому, как дает гнездо бессознательным птицам и защищает нежный цветок на диких полях? Ах! Необходимо было так много страдать, чтобы понять все загадочные красоты молитвы. Необходимо было познать угрызение совести и раскаяния, унижение, ужасное несчастье, дабы в конечном счете эффективно принять возвышенный великолепный эликсир надежды. Густой туман будто рассеялся, и незнакомец появился из него, словно посланник небес. Прекрасный старец паотически улыбнулся, Наклонился, посмотрел на меня своими большими ясными глазами и сказал «Крепись, мой сын, Господь тебя не оставит». Горькие слезы омывали мою душу. Взволнованный, я хотел было выразить свою радость, выразить словами то утешение, которое охватило меня, но собрав все свои силы, оставшиеся у меня, я едва сумел спросить «Кто вы великодушный посланник Господа?» Нежданный благодетель нежно улыбнулся и ответил. «Зови меня, Клоренцио. Я только лишь твой брат». И, видя мою усталость, сказал. «Сейчас соблюдай покой и тишину. Тебе необходимо отдохнуть, чтобы восстановить силы». После чего он сразу призвал двух своих товарищей и велел. «Давайте же окажем нашему другу экстренную помощь. Прямо на этом же месте была расстелена белая простыня, наподобие импровизированного гамака. Товарищи Клоренцио великодушно готовились перенести меня. Когда они с большой заботой подняли меня, Клоренцио задумался на мгновение и сказал, словно вспомнив неотложные обстоятельства. «Пойдемте же немедля. Нам необходимо вернуться в наш дом как можно скорее». Коллективная молитва Хотя меня и перевозили, словно раненого, я воспринимал картину, разворачивающуюся перед моим взором. Клоренцио, который опирался на посох из светящейся субстанции, задержался перед огромными вратами, расположенными прямо в высоких стенах, которые были украшены грациозной цветочной лозой. После того, как он нащупал определенную точку в стене, открылся широкий проем, через который мы молча прошли. Приятное мягкое сияние заливало все вокруг. Грациозное сосредоточение света в отдалении напоминало солнце весенними вечерами. По мере того, как мы продвигались вперед, мне удалось различить прекрасные здания, утопающие в огромных садах. По знаку «Клоренсио» сопровождающие медленно положили импровизированный гамак. Затем перед моими глазами появилась уютная дверь белого здания, которая была похожа на большой земной госпиталь. Двое молодых людей в белоснежных льняных туниках поспешно подбежали по зову моего благодетеля. И когда меня уложили в неотложную каталку, чтобы осторожно провести внутри здания, я услышал, как великодушный старец ласково поручил им Перенесите нашего подопечного в правый корпус. Сейчас я должен идти, меня ждут. Завтра рано утром я загляну к нему вновь. Я посмотрел на него с благодарностью в то самое время, когда меня поместили в довольно просторную, богато обставленную и удобную комнату, в которой мне предложили уютную кровать. Привлекая двух медбратов вибрациями признания, приложив усилия, мне наконец удалось сказать... «Друзья, как бы я хотел, чтобы вы объяснили мне, в каком новом мире я нахожусь. От какой звезды происходит сейчас этот ободряющий, сияющий свет?» Один из них погладил меня по лбу, так как будто бы знал меня, и произнес с ударением. «Мы находимся в прилегающих к земле духовных сферах, и это солнце, которое освещает нас в этот самый момент». То же самое, которое поддерживало нашу жизнь, когда мы находились в наших физических телах. Однако здесь наше визуальное восприятие гораздо богаче. Звезда, которую Господь зажег для нас, драгоценнее и прекраснее, чем мы полагаем, находясь воплоти. Наше Солнце – это божественная матрица жизни. Свет, который она излучает, исходит из Творца. Мое эго, словно поглощенное волной бесконечного уважения, Видела мягкий свет, который заливал всю комнату через окна. Я потерялся в ходе глубоких размышлений. Я вспоминал тогда, что никогда не обращал внимания на солнце во время земной жизни. Размышлял о непостижимом добре, которое даруется нам на вечном пути жизни. Я был так счастлив, словно слепой человек, вновь открывший глаза и увидевший великую природу после многих столетий тьмы. В этот момент мне подали душеспасительный бульон. Затем очень свежую воду, которая показалась мне состоящей из божественных флюидов. Эта малая порция жидкости неожиданно вернула мне силы. Я не могу сказать, что это был за суп, успокаивающее питание или же целебное лекарство. Новые силы наполнили мою душу. Глубокие волнения зазвучали в моем духе. Но самые большие эмоциональные переживания ждали меня немного позже. Я еще не оправился от утешительного сюрприза, как божественная мелодия проникла в комнату. Она показалась мне нежным собранием звуков, исходящих из высших сфер. Прекрасные гармоничные ноты пронизывали мое сердце. На мой вопросительный взгляд, медбрат, который находился рядом со мной, мягко пояснил. «Вы прибыли в наш дом». В основных группах, основанных на созидательном труде колонии, посвященной Христу, существует непосредственная связь с молитвами и правления. В то время, как музыка пронизывала своим ароматом все окружающее пространство, он искренне попрощался со мной, добавив, «Сейчас отдыхайте, я вернусь к вам после молитвы». Меня охватило неожиданное душевное волнение. «Не мог бы я пойти с вами?» спросил я. «Вы еще слабы», — вежливо ответил он. «Но если вы чувствуете себя готовым...» Эта мелодия придала мне сил, восполнив мою энергию. С большим трудом мне удалось подняться и ухватиться за протянутую ко мне братскую руку. Шатаясь, я прибыл в огромный зал, где в тишине медитировало многочисленное собрание. Со свода, заполненного сияющим светом, Свисали изящные гирлянды с потолка до основания, формируя сияющие символы высшей духовности. Никто словно не замечал моего присутствия, в то время как я неловко скрывал свое непреодолимое удивление. Мне казалось, что все присутствующие сосредоточенно ожидали чего-то. Мне с трудом удавалось сдерживать многочисленные вопросы, которые крутились у меня в голове. Я заметил, что на заднем плане на огромном экране появилась чудесная картина ослепительного света. Подобно современному телевидению, на экране появилась панорама чудесного храма. Сидя на возвышении, старец, увенчанный светом и облаченный в белую сияющую тунику, направил свой взгляд ввысь в молитве. На более низком уровне 72 фигуры сопровождали его в почтительном молчании. Я очень удивился тому, что Кларенсио находился в составе ассамблеи среди тех, кто окружал сияющего старца. Я сжал руку моего друга-медбрата, и он, понимая, что я больше не мог сдерживать неотложные вопросы, ответил мне настолько тихо, что голос его был подобен журчанию воды. «Соблюдайте тишину. Все жители учреждения нашего дома молятся вместе с губернатором, «Давайте же вместе вославим невидимое сердце небес!» Не успел он закончить свое объяснение, как 72 фигуры начали петь гармоничный гимн, проникнутый неописуемой красотой. Лицо Клоренцио в кругу почтенных товарищей мне показалось преисполненным более интенсивным сиянием. Небесная песня состояла из ангельских возвышенных нот. В этом помещении царили таинственные вибрации мира и радости. И когда серебряные ноты проделали восхитительное стакката, вдали в вышине появилось чудесное синее сердце с золотыми прожилками. Прекрасная музыка немедленно ответила на похвалу. Затем обильный дождь из синих цветов пролился на нас. Но если бы мы попытались, то не смогли бы удержать в руках эти небесные незабудки. Крошечные лепестки, состоящие из божественных флюидов, рассыпались от легкого прикосновения, вызывая в то самое мгновение обновление энергии. После того, как молитва была закончена, друг-медбрат, присматривающий за мной, помог мне вернуться в больничную палату. Между тем, я уже не был так серьезно болен, как несколько часов назад. Первая коллективная молитва в нашем доме произвела во мне полную трансформацию. Неожиданное облегчение охватило мою душу. Впервые за многие годы страданий мое бедное сердце, тоскующее и измученное, которое долгое время было пустым, наполнилось щедрыми капельками надежды. ДУХОВНАЯ МЕДИЦИНА На следующий день после глубоко восстанавливающего сна я испытал радостное благословение от дружелюбного солнца, свет которого мягко согревал мое сердце. Душеспасительное сияние, проходящее сквозь широкое окно, заполняло все помещение ласковым светом. Я чувствовал себя другим. Новые энергии появились во мне. Мне казалось, что я жадно пил глотками радость жизни. В моей душе в тени оставалось лишь одно место. Тоска по дому, привязанность к семье, которая осталась далеко. Множество вопросов приходило мне в голову, но чувство облегчения было настолько велико, что успокаивало дух, отдаляя его от любых тревог и беспокойств. Я захотел встать и насладиться спектаклем природы, наполненной бризом и светом, но не смог это сделать, придя к заключению, что без помощи моего друга-медбрата я не смогу подняться с кровати. Не успев прийти в себя от следующих один за другим сюрпризов, как открылась дверь, и я увидел Кларенсио в сопровождении приятного незнакомца. Они поприветствовали меня, пожелав мне мира. Едва мой благодетель спросил меня об общем состоянии здоровья, медбрат сразу же подошел к нему, чтобы предоставить информацию. Улыбаясь, Кларенсио представил меня своему спутнику. Было сказано, что это брат Энрике де Луна из службы медицинской помощи духовной колонии. Облаченный в белое одеяние, его лицо излучало безмерную симпатию. Энрике тщательно меня выслушал и сказал, «Очень жаль, что вы пришли в результате самоубийства. В то время, как Лоренцио пребывал в спокойствии, я почувствовал необычное возмущение, которое закипело где-то в глубине меня. Самоубийство?» Я вспомнил обвинение злых существ из тени. Несмотря на всю ту благодарность, которую я испытывал, я не мог заставить себя молчать перед таким обвинением. «Я думаю, что это ошибка», — сказал я с обидой. «Мое возвращение из мира произошло не по этой причине. Я боролся за жизнь в Доме здоровья в течение 40 дней, пытаясь победить смерть. Я перенес две серьезные операции в связи с кишечной непроходимостью». «Да» ответил доктор, демонстрируя все то же непоколебимое спокойствие. Но причины окклюзии коренятся гораздо глубже. Возможно, друг мой, вы недостаточно хорошо это проанализировали. В духовном организме содержится полная история совершенных вами деяний во время жизни в физическом мире. И любезно наклонившись, указал на определенные точки моего тела. Посмотрим на кишечный тракт. Окклюзия произошла в результате раковых образований. А они, в свою очередь, возникли в результате некоторого легкомыслия моего уважаемого брата. В связи с Сифирисом болезнь, возможно, бы не приняла бы такой тяжелый характер, если бы ваш мыслительный процесс на планете был основан на принципах братства и умеренности. Однако ваш своеобразный образ жизни, часто раздраженный и безрадостный, привлекал разрушительные вибрации. Вы никогда не думали, что гнев является источником негативных сил? Отсутствие самообладания, невнимательность в обращении с ближними, которых вы часто, не задумываясь, обижали, зачастую приводили вас в сферу больных и низших существ. Это обстоятельство сильно ухудшило ваше физическое здоровье. Он продолжил после долгой паузы, в течение которой меня внимательно рассматривал. В соответствии с волей Господа, органы тела имеют несметные резервы. Однако, друг мой, вы упустили замечательные возможности, расточая прекрасное наследие физического существования. Обширная задача, которая была доверена вам старейшинами, была сведена к простым попыткам работы, которая так и не была завершена. Весь желудочно-кишечный тракт был разрушен из-за излишков питания и чрезмерного употребления алкоголя. Сифилис пожрал все ваши жизненные силы. Как вы видите, самоубийство не подлежит сомнению. Я раздумывал над проблемами жизненных путей, размышляя о потерянных возможностях. В человеческой жизни я мог носить многочисленные маски, надевая их в зависимости от ситуации. Впрочем, в то время я и предположить не мог, что у меня потребовали бы отчета за простые, как мне тогда казалось, не имевшие большого значения эпизоды жизни. Я рассматривал человеческие ошибки с точки зрения криминологии, но сейчас мне явилась другая система контроля совершенных ошибок. Я не столкнулся с судом и пытками, меня не застали адские бездны. Нежно улыбающиеся благодетели объяснили мне мои слабости словно напуганному сбившемуся с толку ребенку, находящемуся вдалеке от родительской заботы. Однако их спонтанное сочувствие ранило мое человеческое самолюбие. Возможно, если бы вместо них меня посетили демонические фигуры, мучившие меня, с вилами в руках, я бы нашел в себе силы признать горькое поражение. Тем не менее, роскошная доброта к Лоренцию, нежный поклон доктора, Братское спокойствие медбрата глубоко проникли в мой дух. Меня больше не разрывало желание отстоять свое мнение. Мне было стыдно, и я заплакал. Охватив лицо ладонями, словно раздосадованный несчастный ребенок, я начал рыдать, испытывая такую душевную боль, которая, как мне казалось, никогда не пройдет. У меня не было возможности не согласиться. Энрике де Луна говорил чрезмерно рассудительно. «Наконец мне удалось сдержать слезы, и я признал всю обширность своего самонадеянного легкомыслия. Ложное земное понятие о собственном человеческом достоинстве уступило перед справедливостью. Перед моим духовным взором только сейчас предстала мучительная реальность. Это действительно было самоубийством. Я потерял драгоценную возможность человеческого существования». Я не был потерпевшим кораблекрушения, которого милосердно подобрали. Тогда великодушный Кларенсио, сидя на кровати рядом со мной, поотечески погладил меня по волосам и растроганно сказал. «О, сын мой, не переживай так. Я искал тебя по просьбе тех, кто любит тебя и находится в высших планах. Твои слезы достигли наших сердец». Не желаешь ли ты отблагодарить их, сохранив спокойствие о перерассмотрении собственных ошибок? Действительно, твое положение – положение бессознательного самоубийцы. Но необходимо признать, что сотни существ покидают каждый день Землю в точно таких же условиях. Успокойся. Используй, используй сокровища раскаяния. Храни благодарность угрызения совести. Однако не забывай, что горе и скорбь не решают проблем. Надейся на Господа и нашу братскую преданность. Успокой свою взбудораженную душу, поскольку многие из нас прошли тот же путь. После столь великодушных слов я положил голову на его отцовскую грудь и долго плакал. Получая помощь Вы подопечный Кларенсио? Вопрос задал необычный молодой человек приятной внешности. С его руки свисала большая сумка, словно в ней находилось оборудование для оказания помощи. Юноша приветливо улыбнулся. Он был доволен моим утвердительным ответом, добавив. «Я Ализиас, твой брат. Мой начальник Андрей Кедалуна назначил меня помогать вам, пока вы будете нуждаться в лечении». «Вы медбрат?» – спросил я. «Я инспектор службы здоровья». «Таким образом, я не только участвую в работе лазарета, но также указываю на необходимость оказания помощи или мер поддержки, которые относятся к только что прибывшим больным». Заметив мое удивление, он объяснил. «В моем положении находится множество служащих в нашем доме. Друг мой, вы только что присоединились к нашей колонии и, конечно же, еще не представляете всю обширность нашей работы». «Чтобы дать вам представление об этом, достаточно сказать, что здесь, только в этой одной секции, в которой вы находитесь, присутствует больше тысячи духовных больных. И имейте в виду, что это одно из самых маленьких зданий нашего госпитального парка. Это замечательно!» – воскликнул я. Понимая, что мои замечания относятся к спонтанному восхвалению, Элизиас поднялся с мягкого кресла, внимательно меня выслушав, предотвращая дальнейший поток словесных благодарностей. «Область вашего кишечника имеет серьезные травмы с отчетливыми следами рака. В области печени проявлены разрывы. Почки демонстрируют признаки раннего истощения». Мягко улыбаясь, он добавил, «Брат, вы знаете, что это означает?» «Да», — ответил я. «Доктор все рассказал мне вчера» объяснив, что вина за это лежит на мне. Понимая уныние моего молчаливого покаяния, он поспешил утешить меня. В группе из 80 больных, которым я должен оказывать ежедневную помощь, 57 находятся в таких же условиях. Возможно, вы не знаете, что у нас здесь находятся искалеченные инвалиды. Думали ли вы об этом? Знаете ли вы, что непредусмотрительный человек который использовал свои глаза для зла, появляется здесь с пустыми глазницами. Что злодей, использовавший свои быстрые ноги для совершения преступлений, испытывает отчаяние, находясь в состоянии паралича, когда у него абсолютно нет ног. Что бедные одержимые сексуальными отношениями обычно пребывают в крайнем сумасшествии. Предупреждая мою естественную растерянность, он продолжил. Наш дом не является жилищем всепобеждающих духов, если мы придаем этому термину разумный смысл. Мы счастливы, что у нас есть работа, и работа жизни живет в каждом уголке колонии, поскольку Господь не отказал нам в благословенном хлебе служения». Воспользовавшись продолжительной паузой, я взволнованно воскликнул. «Продолжайте, мой друг, просветите меня». «Я чувствую облегчение и спокойствие. Разве это не божественное место пребывания избранных?» Лизия улыбнулся и объяснил мне. «Вспомните древнее наставление, в котором говорится о многих, которые будут названы, и немногих, которые будут избранны». И позволяя своему взгляду блуждать по далекому горизонту, словно вспоминая свои собственные переживания, он подчеркнул. Религии на планете призывают созданий на небесный пир. В здравом умении один человек, приблизившийся в один прекрасный день к познанию Бога, не сможет оправдать невежество этого. Бесчисленное число призванных, друг мой, но где же те, кто прислушиваются к зову? За редкими исключениями масса людей предпочитает откликаться на другие приглашения, тратя свои возможности на отклонение от добра потакая своим капризом и подвергая физические тела постоянным ударам необдуманности. В результате ежедневно тысячи существ покидают физический мир в болезненном состоянии непонимания. Огромное множество духов блуждают повсюду в сферах прилегающих планетарной поверхности, которые населяют сумасшедшие, больные и невежественные духи. Заметив мое удивление, он спросил меня, Может быть, вы случайно думали, что смерть физического тела приводит нас в чудесные высшие сферы? Мы вынуждены примерно работать, неся тяжелую службу, и не только это. Если у вас есть долги на планете, крайне важно вернуться к исправлению, омывая лицо потом, развенчивая цепи ненависти и заменяя их на священные узы любви. Было бы несправедливо навязать другому задание вычистить поле, которую мы своими собственными руками засеяли шипами. Качая головой, он добавил, «В случае многих призванных, мой дорогой друг, Господь никого не забывает. Однако чрезвычайно редки люди, которые помнили бы его». Подавленный воспоминаниями своих собственных ошибок, находясь перед лицом столь великих понятий индивидуальной ответственности, я воскликнул, «Каким порочным я был!» Однако, прежде чем я успел сделать другие восклицания, Лизия приложил свою правую руку к моим губам, приговаривая. «Замолчите. Давайте думать о работе, которую необходимо проделать. Для истинного раскаяния необходимо уметь говорить». Он немедленно аккуратно применил ко мне магнетические пассы, исцеляя область желудочно-кишечного тракта. После чего объяснил мне. Не замечаете ли вы специального лечения в области, охваченной раком? Запомните хорошенько. Всякая истинная медицина – это служба любви, деятельность по указанию справедливой помощи, однако работа по исцелению каждого духа индивидуальна и уникальна. Брат мой, к вам отнесутся нежно, и вы будете чувствовать себя сильным, как в самое прекрасное время вашей молодости». Вы будете много работать, и я думаю, вы станете одним из лучших сотрудников нашего дома. Между тем, причина ваших бед заключена в вас самом, пока вы не избавитесь от ростков порочности, пока примешиваете к своему тонкому телу моральную небрежность и желание иметь больше, чем другие. Земная плоть, которую мы злоупотребляем, также является и блаженным полем, на котором мы можем осуществить плодотворные труды радикального исцеления, когда мы помним о своем праведном долге. Я размышлял над этими концепциями, раздумывал над божественной добротой и в порыве чувств заплакал. Лизиас спокойно завершил дневное лечение и сказал, «Когда слезы проистекают нежелание уклониться от наказания» то они всегда служат средством очищения. Плачь, друг мой, и душу свою. И давайте благословим те достойные микроскопические организмы, которыми являются клетки плоти на земле, такие смиренные и такие прекрасные, такие невидимые и такие возвышенные, полностью посвящающие себя служению. Без них, предлагающих нам храм для исправления, «Сколько тысячелетий мы провели бы в неведении!» Говоря это, он ласково погладил мой удрученный лоб, затем простился, поцеловав в лоб на прощание. Прекрасный совет На следующий день после вчерашней молитвы Кларенсио посетил меня в сопровождении приветливого незнакомца. Его лицо излучало великодушие. Обнимая меня, он спросил, «Как вы?» «Немного лучше?» Я изобразил избалованного больного, успокаивая этим мои взволнованные фибры. В физическом мире иногда не понимают братской любви. Повинуясь старой привычке, я начал объясняться, в то время как двое добродетелей удобно устроились рядом со мной. Я не могу отрицать, что чувствую себя лучше. Однако я испытываю интенсивные боли в области желудочно-кишечного тракта и странное чувство тоски в моем сердце. Никогда бы не подумал, что способен на такую выносливость, мой друг. Ах, каким тяжелым был мой крест. Теперь, когда я могу связно мыслить, я думаю, что боль изничтожила все имеющиеся у меня силы. Клоренцио внимательно слушал, проявляя большой интерес к моим жалобам, не выражая ни единого жеста, который свидетельствовал бы о намерении сменить тему. Воодушевленный этим я продолжил. Кроме того, мои нравственные страдания огромны и невыразимы. Благодаря полученной помощи бушующая внешняя буря утихла, и сейчас я вернулся к бурям внутренним, душевным. Что будет с моей женой и с моими детьми? Пойдет ли мой старший сын по моим стопам? А мои маленькие девочки? Моя несчастная Силия много раз говорила, что умрет, если однажды меня не станет. Моя прекрасная жена. Я все еще чувствую их слезы в последние минуты своей жизни. Я не знаю, поскольку переживаю весь кошмар, разделяющего нас расстояние. Продолжающиеся терзания украли у меня чувство времени. Где моя бедная ассистентка? Плачет ли она над прахом моего тела? Или находится в каком-нибудь темном уголке в одном из регионов смерти? Ох, боль настолько горькая. Какая же ужасная судьба». Судьба человека полностью преданного семье. Я думаю, что мало кто из существ страдали столько, сколько страдал я. На Земле превратности судьбы, разочарование, непонимание и печаль лишь изредка сменялись краткими мгновениями радости. После страданий, вызванных смертью физического тела, сразу же мучения в загробном мире, так какой же будет жизнь? Последовательность несчастья и слез. Неужели нет средств, чтобы сохранить мир? Мне бы очень хотелось быть оптимистом, но я чувствую, что понятие несчастья держит в плену мой дух, словно в ужасной тюрьме сердца. Какая несчастная судьба! О, великодушный благодетель! В этот момент шквал моих жала привел корабль моего разума в огромный океан слез. При всем этом Кларенсио спокойно встал, и сказал без малейшей тени притворства. «Друг мой, вы действительно желаете духовного исцеления?» После моего утвердительного жеста он продолжил. «Тогда научитесь не говорить чрезмерно о себе и своей собственной боли. Жалоба указывает на душевную болезнь, болезнь труднопротекающую и трудную в излечении. Вы должны научиться по-новому мыслить и дисциплинировать губы. Лишь при достижении баланса мы откроем сердце солнцу божественности. Рассматривать необходимые усилия как подавляющее наказание, ясно видеть страдания там, где есть поучительная борьба, все это обычно свидетельствует о нежелательной слепоте души. Чем больше вы используете речь для распространения болезненных соображений, тем прочнее становятся узы, которые связывают вас с мелочными воспоминаниями. Всевышний Отец, который присматривает за вами, предлагая великодушно кровь в этом доме, позаботится также и о ваших родственниках, оставшихся на земле. Мы должны рассматривать нашу семейную группу как священное образование, но не должны забывать, что наши семьи являются частью семьи Вселенской, находящейся под божественным руководством. Мы будем рядом и поможем вам разрешить имеющиеся трудности и структурировать будущие планы. Но у нас нет времени на то, чтобы вновь возвращаться к бесплодным жалобам. Кроме того, в этой духовной колонии мы обязаны принимать самый суровый труд, как благословение самореализации, реализации, рассматривая его как всепроникающую любовь провидения, пока мы живем в обременении тяжелыми долгами. Если вы хотите остаться в этом доме взаимопомощи, то вам в первую очередь необходимо научиться правильно мыслить. К этому времени мои слезы высохли, и, призванный к порядку великодушным инструктором, я изменил свое поведение, хотя испытывал стыд за проявленную слабость. «Разве вы не испытывали наслаждения, находясь плоти? любезно продолжил Кларенцию. «В результате преимуществ, которое дало вам ваше положение. Разве не ценили ли вы полученные средства, стремясь принести пользу близким?» Не интересовались ли вы справедливым вознаграждением, дабы заботиться о семье? Здесь ситуация ничем не отличается, разница лишь в деталях. Воплоти, как правило, договор и материальная гарантия, здесь же труд и определенные достижения бессмертного духа. Боль для нас является возможностью обогатить душу. Борьба прокладывает путь к божественной реализации. Вы понимаете разницу? Слабые души жалуются перед лицом службы. Сильные же воспринимают труд, словно священное наследие, к выполнению которого они готовятся, путь к совершенству. Никто не осуждает вас за справедливую ностальгию и не препятствует вашему фонтану возвышенного раскаяния. Кроме того, следует отметить, что следы отчаяния не приводят к добру. Если вы действительно любите свою земную семью, то вы должны быть в хорошем расположении духа, чтобы быть ей полезным. Повисла долгая пауза. Речь Клоренсио подтолкнула меня к более здоровым размышлениям. В то время, как я раздумывала важности и ценности полученного совета, мой благодетель, словно отец, который, несмотря на расхлябанность и легкомыслие своих детей, снова начинает урок, вновь спокойно спросил меня, красиво улыбаясь. «Итак, как вы себя чувствуете?» «Лучше?» Удовлетворенный тем, что меня простили, и словно человек, который хочет чему-то научиться, воодушевленно ответил, «Я чувствую себя гораздо лучше, дабы больше узнать о божественной воле». Объяснение Лизиаса «Клоренцио неоднократно и регулярно посещал меня. Лизиас навещал меня ежедневно. По мере того, как я пытался привыкнуть к новым обязанностям, чувство облегчения наполняло мое сердце. Уменьшились боли, и передвигаться стало легче. Однако я заметил, что сильные воспоминания о физических явлениях заставляли меня вновь чувствовать тревогу, страх перед неизвестностью и испытывать беспокойство из-за неприспособленности. Несмотря на все это, я обнаружил большую уверенность в самом себе. Сейчас я наслаждался созерцанием необразимого горизонта сквозь просторные окна. Прежде всего на меня произвела впечатление природа. Почти все было улучшенной копией земли. Цвета были более гармоничными, материалы более нежными и изящными. Поверхность земли была покрыта растительностью. Огромные деревья, изобильные яблоневые рощи и восхитительные сады. Прорисовывались горы, коронованные светом в продолжении равнины, где располагалась колония. Все департаменты, казалось, светились от блеска. На небольшом расстоянии поднимались грациозные здания. Они располагались таким образом, что формировали на обширных пространствах определенные формы. Везде у входа были цветы. Особенно выделялись несколько очаровательных коттеджей, окруженных стенами из плюща, которые то тут, то там были вплетены розы, украшая тем самым зелень разнообразных сортов. Птицы с многоцветными перьями парили в воздухе и время от времени располагались группами на белых башнях, которые поднимались ввысь, напоминая огромные рисы, поднимающиеся в небеса. Сквозь большие окна, преисполненные любопытством, я наблюдал за движением в парке очень удивился, заметив домашних животных среди лиственных деревьев, находящихся в глубине. В моей интроспективной борьбе я терялся в изучении каждой счастливой случайности. Я не мог понять множественности форм, аналогичных земным, учитывая факт нахождения в духовной сфере. Элизиас, мой любезный друг, охотно давал мне объяснение. «Смерть тела не приводит человека в чудесное положение», — сказал он. Каждый эволюционный процесс подразумевает градацию. Существует множество областей для развоплощенных духов, в точности как существуют бесчисленные и удивительные планы для создания облаченных в земную плоть. Души и чувства, формы и вещи подчиняются принципам естественного развития и справедливой иерархии. Между тем меня охватывало все большее волнение, я оставался в палате здоровья на протяжении уже многих недель, но меня до сих пор не посетил никто из тех, кого я знал на земле. В конце концов, я не был единственным, кто раскрыл тайну загробного мира. Мои родители перешли в этот мир передо мной. Несколько моих друзей также перешли сюда раньше меня. Но почему же в таком случае они до сих пор не появились в этой палате духовного госпиталя, чтобы укрепить мое ноющее и безутешное сердце. Мне было бы достаточно лишь нескольких моментов утешения. Однажды я не смог сдержаться и спросил моего заботливого друга. «Мой дорогой Лизиас, как вы думаете, возможно ли здесь встретиться с теми, кто оставил физическое тело раньше нас?» «А как же? Возможно, вы считаете, что вас забыли?» «Да. Почему меня не навещают?» На земле я всегда рассчитывал на материнское самопожертвование. Но до сих пор моя мать не дала о себе знать. Так же, как и мой отец, который отправился в великое путешествие за три года до меня. Знаете, ваша мать», — продолжил Лизиас, — «помогала вам и днем, и ночью, с момента кризиса, который предшествовал вашему прибытию. Когда вы были прикованы к кровати и уже были готовы покинуть земной кокон, она удвоила свои усилия». Возможно, вы не знаете, что ее пребывание в нижних сферах длилось 8 лет, но она никогда не теряла присутствие духа. В нашем доме она много раз заступалась за вас. Она умоляла Клоренцио, чтобы тот начал чаще приходить к вам, до тех пор, пока тщеславный доктор Земли не уступит место истинному Сыну Небес. Вы поняли? Мои глаза были влажными. Я не принял во внимание множество лет, проведенных ею далеко от земли. Я хотел больше узнать о механизмах невидимой защиты, но не смог. Голосовые связки застыли, и слезы заполнили сердце. «В день, когда вы искренне от всей души молились, — продолжил Лизиас, — когда вы поняли, что все во Вселенной принадлежит нашему Всевышнему Отцу, ваш плач был уже другим. Разве вы не знаете, что есть дожди, которые уничтожают и которые несут жизнь? То же самое относится и к слезам. Логично, что Господу не нужны молитвы, чтобы любить нас. Однако необходимо, чтобы мы вошли в определенное рецептивное состояние, дабы постичь его бесконечную доброту. Запятнанное зеркало не отражает свет. Конечно, наш отец не нуждается в наших покаяниях, Но следует признать, что покаяние предоставляют нам оптимальные условия. Вы поняли? Клоренсио не представляло труда найти вас в ответ на просьбы вашей матери. Но это вы потратили много времени, чтобы найти Клоренсио. И когда ваша мама узнала, что ее сын разорвал темную пелену с помощью молитвы, она, как мне рассказывали, плакала от радости. «Где же моя мама?» – воскликнул я наконец. «Если можно, я хотел бы увидеть ее, обнять ее, опуститься перед ней на колени». «Она живет в нашем доме», – пояснил Лизиас. «Она живет в высших сферах, в которых работает не только для вас». Видя мое уныние, он по-братски добавил. «Она придет навестить вас, прежде чем вы успеете подумать об этом. Когда человек что-то пламенно желает, то он уже находится на пути осуществления своего желания». У вас у самого есть подобный опыт. На протяжении многих лет вы катались, словно брошенный на стол карандаш, испытывая страх, грусть и разочарование. Но когда окончательно поняли необходимость получения божественной помощи, расширили вибрационный тон своего сознания и обрели ее. Мои глаза пылали от воодушевления, принесенного разъяснениями Элизиаса. Я с решимостью воскликнул. Тогда я буду желать всем сердцем, чтобы она пришла. И она придет. Лизиас с пониманием улыбнулся и сказал на прощание. Однако мы не должны забывать, что у благородной реализации есть три основных требования. Во-первых, желать. Во-вторых, уметь желать. И в-третьих, достигать. Или другими словами, необходима активная воля, упорная работа и справедливая заслуга. Лизиас, улыбаясь, вышел. «В то время как я хранил молчание, обдумывая обширную программу, сформулированную в таком небольшом количестве слов».